ГИПСОВЫЙ ВЕК Весна. Всегда удивительное, чудесное время. Грохочет из прекрасного далёка первый гром. Дышит чем-то волшебным горизонт событий. Тучи летят по распахнутому настежь небу. Клейкие листочки трепещут от стыда и падают в благоуханное объятие ветра. Сжимается сердце и верит.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 Но, кроме всего прочего, черная зеркальная пенсне — мой трейдмарк. Само пенсне сохранилось, но в этот раз система почему-то сделала стёкла синими. Они все таки были полупрозрачными, и это будет немного подъедать ресурсы. Почему синие-то? Может быть, гармония полутонов и бликов с учетом мундира? Или политика? Какой-нибудь сложный реверанс общества слепых или эстонскому флагу? Ну ладно, сойдет, тем более, что все это можно незаметно поменять потом. Особенно бадфорты. Но в первый раз идти придется именно так. Пошли вспомогательные виды. Письменный стол, за которым сидел Парфирий Петрович, не на самом деле, конечно, на 2 и 3D презентациях, остался прежним резные львы на тумбах, зеленая лампа с гербами губерний письменный прибор из зелёного малахита с играющими медведями. На стене, конечно, портрет государя, куда ж без этого. Хотя, признаюсь по секрету, вместо Аркадия Шестого я с удовольствием повесил бы здесь Александра Первого с романтическими зачесами на лысину. Но политика, политика. Государь должен быть действующий, и это понятно.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 Судимости нет. Первая специальность — программирование. Так, направление BET и RCP. Это что такое? Bounded Executive Testing и Random Code Programming. Звучит солидно. Но к делу, скорее всего, не относится. Программисты сейчас практически все. С этого начинается молодая жизнь. Искусствоведческое образование. Тоже серьезно.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 Теперь адрес. Тоже занятно. Маруха Чё жила на краю центрального городского кладбища тамогочи как выражаются в народе. Или мемориального парка персональной электроники «Вечный Бип», как его официально именует мэрия. Человек в наше время одинок и часто хочет, чтобы его пережили хотя бы любимые электронные игрушки.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 Одно из новых православных чудес — звуковой аналог мироточащей иконы. Песня, в которой через много десятилетий вдруг проступила незамеченное прежде именование Иисуса. Ее часто заводят в московских церквях, особенно в дни поста. Небеса на заре Голоса зовут меня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 Одна рамка большая, с той же Жанной Сафо, в кабинете. Только здесь Жанна была одета голубой стюардессой. «Ай, в спальне!» При первой встрече, что называется, с корабля наебал. Не то чтобы со мной такого раньше никогда не случалось, но понятно, значит, какой арт-рынок мы будем исследовать.